«Стреляйте, товарищи, метко, наверняка насмерть! За нами стоит Родина, с нами весь советский народ!» Сообщение начальника заставы передавалось из уст в уста. Усов обошел траншею и, останавливаясь в каждой стрелковой ячейке, рассказывал о передаче. Новое, одухотворяющее чувство охватывало пограничников — Они напряженно и зорко всматривались вперед, разили врага без промаха, пользуясь малейшей передышкой, они подтаскивали запас патронов, разбирали и чистили оружие, перевязывали раненых товарищей. Все раненые, кто мог двигаться, из окопов не уходили, продолжали вести бой. Побывал начальник заставы и во второй траншее. Слышал выступление наркома, Встретив Усова, возбужденно спросил Шарипов. «Слышал весь конец речи», присаживаясь в тесном окопе на корточке, ответил Усов. «Дежурные комендатуры телефонную трубку к репродуктору приспособил». «Слышал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». «Как же может быть иначе, Александр?» «Как мне хочется ударить, силеных бы немножко побольше». Ох, и ударили бы. А еще ударим. Слушай, Саша, надо организовать вылазку на выступ канала. Они накапливаются ниже моста. Угостить покрепче гранатами. Здесь у нас, на этом фланге, Усов топнул ногой по дну окопа. Здесь Александр. Ключевая позиция. Они понимают это. Мост и две дороги. Они уже убедились, что в лоб взять нас трудно. Подтянули кавалерию, думают атаковать с тыла. Если обойдут, то заставы не удержать. Пограничники ожидали новых вражеских атак. Несколько раз фашистская конница пыталась форсировать канал и обойти заставу с тыла. Но пулемет Бражникова и огонь соседней четвертой заставы отгоняли ее назад в лес. Фашисты несли большие потери. Ожесточаясь, они повторяли одну атаку за другой. Убывал и боевой состав пограничников. Положение становилось все более напряженным. После полудня поднялся ветер. Горизонт все гуще и гуще заволакивался дымными тучами. Горели пограничные села. Под напором ветра густой едкий дым двигался на восток. Деревья в саду пригибались и роняли на землю только что завязавшиеся яблоки. В повитых хмелем черемухи таились птицы, выжидая, когда стихнет этот непонятный чудовищный грохот. Застава кипела в огне разрывов. Из леса снова выбросилась гитлеровская конница и устремилась к переправе. Усов дал несколько коротких очередей, нажал еще на спусковой рычаг, но пулемет не действовал. «Сорока — Сорока! — крикнул он громко. — Давай тряпку, быстро! — Что случилось, товарищ лейтенант? — спросил стоявший неподалеку Игнат Сорока. — Кожух пробило, — проговорил Усов. — Давай тряпку и пояс, ремень какой-нибудь. Волной от разорвавшейся перед бруствером мины Усова отбросило на дно окопа. Протирая ладонью воспаленные глаза, он почувствовал, что наступила самая напряженная минута. Пулемет, находившегося в засаде Бражникова, тоже замолчал. Очевидно, был сбит минометным огнем противника. «Если сейчас не уничтожить фашистскую кавалерию, — думал Усов, — то она прорвется в стыке с четвертой заставой и зайдет в тыл. Тогда все будет кончено». Надо было остановить фашистов во что бы то ни стало. «Скорей, Сорока, скорей, тряпку и воды!» — повторил приказание Усов. Вспомнив, что Сорока может передвигаться лишь на одной ноге, другую, вспухшую от бинтов, он мог только волочить под траншеи, Усов крикнул, «Владимиров, воды для пулемета, воды! Сейчас же, чтобы была вода!» «Есть!» — раздался голос Владимирова, и потонул в треске винтовочной стрельбы. Усов открыл глаза. Сорока стащил станковый пулемет в траншею и, чтобы сохранить в кожухе остатки воды, положил его боком на дно колесо.